Глава шестнадцатая. После того, как гном ушел, я как следует исследовал свое будущее место жительства, уделяя внимание каждой мелочи и детали, чтобы ничего не упустить. Когда закончил, то оставалось лишь поблагодарить Кира, ведь квартира мне понравилась буквально всем без исключения. Особенно порадовало наличие холодильника, микроволновки и газовой плиты. Всеми этими вещами здешний мир нисколько не отличался от моего прошлого. Даже кофеварка присутствовала, что приятно удивило меня. Все остальные житейские мелочи, вроде постельного белья и прочего необходимого для жизни, тоже имелись. В общем, оставалось только перевести свои вещи от воно и затариться продуктами. Казалось бы, делов-то... Я тут же набрал Вырубову и по-быстрому отчитался по поводу квартиры. Граф похвалил меня за оперативность и сказал, что ждет меня на занятиях с договором аренды. Но мне-то скрывать нечего было, все по-честному. Ну Но Авану я сообщил, что в субботу съезжаю. Все-таки нужно время, чтобы спокойно пройтись по магазинам и подготовиться к самостоятельной жизни. А не рваться туда, сломя голову. Мой друг, судя по всему, уже и не переживал на этот счет. Вообще он относился к жизни с каким-то поразительным спокойствием. Даже за такое короткое время я успел заметить удивительное свойство его характера – пропускать мимо себя все проблемы. Такой вот талант. Оставалось только позавидовать. Но последний рабочий день, в пятница, оказался самым расслабленным и даже немного приятным. До обеда я по-быстрому отвез четыре заказа, закончил дела. Отходную не устраивал, да и никто особо не рассчитывал. Хотя Апортнова откровенно намекала, чтобы я ее подождал, и мы продолжили вечер в ее уютном гнездышке. Но я вежливо отказался. Не в этот раз. Хотя кто знает, как судьба повернется, может и позвоню ей». Освободился в 4 часа и с деньгами в кармане свалил домой, чувствуя необыкновенную легкость. Рассчитались со мной по-честному, без задержек. Сергей Сергеевич не обманул, но деньги выдавал не он, а бухгалтер. Человек строгий, который появлялся на складе раз в месяц во время расчета заработной платы. Видимо, в неочередной визит поломал какие-то его планы. Поэтому деньги мне передавались с таким кислым выражением на лице, что я еле сдержал смех, но все же сумма оказалась на руках. В метро мне опять показалось, что за мной кто-то пристально наблюдает. Как я не оглядывался и не присматривался, так и не понял, кто это был. Не выделишь сразу никого особенного. Да и признаться, сделать это в толпе народа, тем более во второй половине дня пятницы, Весьма проблематично, практически нереально. Вообще все это начинало меня реально раздражать, повторялась та же история, что и с Еленой Персифоной, в чем я сам, собственно говоря, убедился, выйдя из метро и добравшись до парковки, где стояла моя машина. Только на этот раз, не рыжая неформалка или бандиты, меня ждал высокий худой мужчина, одетый явно не в стиле этого района. Настоящий франт. Дорогой, идеально выглаженный костюм Тройка, изящная трость в руках, и даже на голове какой-то старомодный цилиндр. Не знаю, может, по здешним меркам и немного устаревший наряд, особенно если учесть, что мужику я бы дал лет 30 не больше, но ему этот образ подходил идеально, без преувеличения. Внешность незнакомца полностью соответствовала костюму, все смотрелось целостно холодное скуластое лицо с застывшим на нем надменным выражением, глаза странного цвета, вроде и зеленое, а может и синие. Складывалось впечатление, что они даже переливаются каким-то загадочным светом. Он нарезал круги вокруг моей машины, и когда я появился, сразу сделал несколько шагов навстречу, окидывая меня презрительно любопытным взглядом. Я сразу почувствовал угрозу, исходящую от него, и, недолго думая, тут же приготовился к атаке. От таких незнакомцев обычно ничего хорошего ждать не стоит, особенно на этом свете. «Вот, значит, ты какой!» – задумчиво произнес незнакомец, не сводя с меня глаз. «Какой есть?» – не удержался я от сарказма. «А вот кто ты такой? Моя машина понравилась. Могу продать, но дорого». «Мне? Машину?» Недоумевающе уставился на меня незнакомец, после чего вдруг весело рассмеялся. — А ты забавный. Значит, не узнаешь меня. — Как видишь, нет. — Я посланец владыки Аида. Мое имя Харон. Вот тут я, честно говоря, напрягся. Но кто не знает, кто такой Харон. Перевозчик через реку мертвых Стикс и так далее. Очередной сектант, короче только, судя по внешнему виду, явно из гуру или кого-то в этом духе. И, кстати, чувствовалось, что он явно сильнее Персифоны, мощная аура. Тем не менее, я постарался выглядеть спокойным и уверенным, не дав себе выказать панику. И, судя по всему, у меня это получилось. Харон выглядел разочарованным, явно ждал, что его имя произведет на меня большее впечатление. И... — усмехнулся я почти лениво. — Дальше-то что? — Перевозчик мертвых через реку Стикс. Читал, знаю. Мастера в этом у себя в секте, мифологические имена придумывать. Хм, в глазах Харона появилось удивление. — Имена мифологические? Секта? Странно, о каких мифах речь? Ты ли это повелитель? — Слышь, ты, конь в пальто, — начал раздражаться я этим разговором. «Я — это я, но не Зевс, и можешь себя хоть кем называть. Сначала Персифона, теперь ты. Вам место, честно говоря, в сумасшедшем доме. Так что иди, человече, своим путем», — добавил я, подарив собеседнику строгий взгляд. «Не приставай к честным людям. Найдите для троллинга кого-нибудь другого». «Троллинга?» — недоумевающе спросил тот, не сводя с меня взгляда. «Какого еще троллинга?» «А, понял. Нет, ты не прав. Ты Зевс. Не ожидал я, что ты выживешь, Повелитель». Печально покачал он головой, словно в подтверждение мрачных мыслей. «А еще я не поверил Персифоне. Однако ты слишком слаб, я же вижу. Не знаю, как она с тобой не справилась, но женщины вообще странные существа. Тебе ли этого не знать? Так что готовься к смерти». «Если тебя не убило снадобье самого осклепия, то...» Я не стал ждать конца фразы. Промедление в данном случае смерти подобно. Объяснять что-то еще этому чокнутому сектанту вряд ли имело смысл. Он бы все равно ничего не понял. Или не захотел понять. Потому уже в следующий миг в него врезалась моя коронная багровая молния. Противник с какой-то небрежной презрительностью, без тени страха или сомнения на лице, раскрыл ладони, подставил ее под мою атаку. Признаюсь, не ожидал такого идиотизма, совсем не понял его действий. Либо он был настолько уверен в том, что сможет остановить мою атаку, либо он просто дебил. Но мне кажется, скорее всего, первое. Слишком самоуверенным был его взгляд, слишком спокойно он действовал. Сразу вспомнилась одна небезызвестная песня из моего прошлого мира. «Дурак и молния», — видимо, поймать хочет. И, конечно, поймал, но не так, как ожидал. Поистине жизнь часто преподносит сюрпризы даже Харону. Нетрудно догадаться, что остановить атаку у него не получилось. Руку Харона охватило голубое пламя. В результате он буквально отпрыгнул в сторону и, бросив на меня изумленный взгляд, что-то выкрикнул. В следующий миг его рука, которая мгновенно превратилась в тлеющий обрубок, вспыхнула ослепительным, почти нестерпимым белым светом. И, к моему изумлению, буквально на глазах практически сразу приняла более-менее нормальный вид. «Хрена себе регенерация! Вот это действительно круто! Даже не знаю, как такое вообще может быть. Мистика, не иначе!» «Надо же!» — с ненавистью процедил сквозь зубы Харон, прожигая меня убийственным взглядом, ледяным и резким. «Не ожидал, но это все равно тебе не поможет». Он выкинул перед собой руки, и в следующую минуту с них, словно по мановению волшебной палочки, на меня обрушился настоящий огненный шквал. Шумный, жгучий, ревущий поток. Я невольно закрыл лицо руками. Просто инстинкт. Даже не успел ничего толком сообразить. Несмотря на то, что предполагал, что огонь мне ничего не может сделать, все равно было страшно. Огонь просто растаял, словно исчез в невидимой пустоте, не причинив мне никакого вреда. В ответ я тоже выставил обе руки вперед и вложил в атаку всю свою злость и всю усталость этого дня. Две молнии, которые, на мой взгляд, стали гораздо более насыщенными, с шипением вонзились в ошеломленного противника, и он буквально тут же превратился в один большой горящий костер. По прокатился пронзительный крик, разрезая тишину словно ножом. В следующий миг в воздухе материализовались две призрачные женские фигуры, невесомые, чуть ли не прозрачные, в древнегреческих хитонах с роскошными крыльями за спиной. Они подхватили рухнувшего на землю Харона. Пламя, что пожирало его, исчезло явно с помощью призраков, но выглядел посланец Аида жутко, если не сказать пугающе. Костюм его превратился в лохмотья, а тело, я думаю, должно было представлять один сплошной ожог. Картинка не для слабонервных, это уж точно. Я хотел было закончить дело, но сил у меня уже не было. Похоже, все вложил в последнюю атаку. Вот сейчас меня было легко прихлопнуть, даже не напрягаясь. Но врагам было совсем не до этого. Вся троица растаяла в воздухе, исчезла, будто их и не было. «Это что еще за хрень такая?» — услышал я за спиной удивленный голос. «Очень знакомый». Повернувшись, я, к своему изумлению, увидел Вано собственной персоной. «Ты как здесь оказался?» — вырвалось у меня. «Да вот, в кои-то веки на работу вызвали. Ой, какие документы подписать надо было. А обратно я тебя в метро увидел на конечной станции. Хотел догнать, но не успел. Так что нагнал только на стоянке. Но вообще это к делу, если честно, не относится», — искренне возмутился он. «Ты мне зубы не заговаривай. Я стал свидетелем вашей схватки. И знаешь...» «Нет, я в курсе, что ты маг, но твой противник был сильнее. Там круг четырнадцатый или пятнадцатый, не меньше. И, кстати, о чем речь-то была? Какой еще хорон, Что за повелитель?» «Ты во что в лес, Сём? Сектанты?» «Так, стоп!» — остановил его я, подняв руку. «Садись в машину, нечего тут на улице разговаривать». Ванон нахмурился, но последовал моему совету видно тоже был не лишён осторожности в машине об этом разговор он не заводил особенно когда узнал что мне выдали так сказать материальный бонус при увольнении надо было видеть глаза хромова видимо не принята здесь подобная щедрость уж так вышло поэтому вано заявил что обязательно надо это отметить чтобы уж все было по честному что то не вижу связи ну да ладно «С тебя причитается», — заявил Антоном, допускающим возражений. «Там да мы поговорим. У меня столько вопросов накопилось. Но сначала заглянем в магазин. Начало новой жизни, как-никак, надо отметить». Однако я его слегка расстроил, напомнив, что он вообще-то мне должен, и предупредил, чтобы сильно не увлекался. Когда мы добрались до магазина Ксюхи, он, понятное дело, весьма оживился. Кстати, девушка заметно обрадовалась, хотя и укоризненно сообщила мне, что, мол, я ее совсем забыл. Пришлось убеждать ее, что вовсе не забыл. Пока убеждал, мой друг с ехидной ухмылкой шарился по магазину с тележкой, набирая всякую всячину. Правда, узнав, что я переезжаю, девушка сразу переменилась в лице, но здесь я ничего поделать не мог, хотя ничего не мешало нам встречаться и не в Бирюлево. Вроде это мое замечание немного успокоило Оксану. В результате мы покинули магазин, потратив 4 рубля. Хоть и многовато, но учитывая мое нынешнее состояние финансов, можно было позволить себе такую роскошь. Купил пиво подороже, чем вызвал весьма ехидные и извительные комментарии моего друга. Я только напомнил Вану, что его печень не железная, на что тот ответил, что, мол, на целителя уж денег, если что, наскребет. Звучало, конечно, совсем нелогично, но спорить я с ним не стал. Памятая, что завтра мне предстояло заниматься переездом, я решил делать все это на трезвую голову и долго не засиживаться, а уж тем более не напиваться. Пока еще не купил протрезвляющие таблетки, которые тогда использовала Портнова. Надо будет обязательно заглянуть в аптеку на всякий случай. Все же лишним не будет. Мои две бутылки дорогого пива быстро закончились, и, надо признать, оно оказалось вполне достойным напитком. Мой друг, конечно, попытался всучить мне свою жесть, но мешать эту дрянь с нормальным пенным напитком я категорически отказался, чем, по-моему, даже слегка его обидел. Но, как я понял, долго обижаться мой друг не умеет. К тому же, под действием алкоголя в нем вдруг проснулось жгучее любопытство, и на меня вновь посыпались вопросы. Глупые, настойчивые, но в то же время ожидаемые. Однако, что ему рассказывать? Сначала я решил использовать стандартную стратегию. «Я вообще ничего не понимаю и совсем здесь ни при чем». Так сказать, включить дурачка. Да и о снах ничего не хотел говорить. «Лучше сюда никого не впутывать». Хотя слова Харона по поводу Асклепия невольно напомнили мой последний странный сон. Необычное совпадение. «В целом и рассказывать толком нечего», — доверительно сообщил я ему. Просто странный мужик появился около машины. Начал кричать, что он Харон, я Зевс, и что он вообще меня убьет. Там же слышал. «Ну а что мне делать?» «Хорошо, я первый ответил». «Ну а дальше ты все сам видел». «Харон? Зевс? Это с какого перепугу до тебя сектанты докопались?» – удивленно уточнил мой собеседник. «А я откуда знаю?» – пожал в ответ плечами. «Знал бы, сказал бы. Да ты сам знаешь, что фанатики они». «То, что фанатики здесь, не поспоришь», – кивнул он и недоверчиво посмотрел на меня. «Но нахрен им сдался какой-то непонятный чел в отстойном районе?» Я вообще слышал, что все эти поклонники аватаров ушедших богов в основном среди аристократов концентрируются. «Ты-то сам веришь в существование этих аватаров?» — попытался я сменить тему, и вроде у меня это получилось. ну задумчиво протянул мой друг, в два глотка порожнив свою банку отравы под названием «жесть». Знаешь, Сём, я привык все оценивать по принципу «дыма без огня не бывает». Но если говорить прямо... Нет, не верю. По крайней мере, не верил. «А магия?» — аккуратно уточнил я. «Там же особая магия». И подожди, вдруг только заметил его оговорку. «Не верил? А сейчас?» «Сейчас?» — протянул он, покачав головой. «Как тебе сказать? Ты говоришь, магия особая?» Это так, с этим не поспоришь. Но в нашем мире и правда хватает весьма своеобразной магии. Необычной, нестандартной. То, что мы видим на поверхности, это же лишь первый всем понятный пласт. Какие там родовые умения есть у аристократов, толком никто и не знает. Нет, конечно, слухи ходят, один фантастичнее другого. Всегда считал, что всей этой игрой в ушедших богов занимаются детки аристократов от скуки и безделья. Ну и втягивает туда малолетних идиотов и маразматических старперов. Ух ты, какая яркая речь. Мне даже кажется, что Вано уже сталкивался с чем-то подобным. «Было дело», — проворчал он, услышав мой вопрос. еще до знакомства с тобой. Мы на другой хате с чуваком одним жили. Так вот, он вдруг ни с того ни с сего заявил, что он — Геракл» хотя внешность у него даже близко не тянула на того богатыря. Щуплый, мелкий, с каким-то крысиным лицом. В общем, стал он на меня наезжать, мол, я ему поклоняться должен и прочая дичь. Короче, конкретно у него кукуха улетела. Ты же знаешь, я человек неконфликтный, терпел. Он открыл новую банку и в несколько глотков выпил ее. Но когда он притащил к нам домой какую-то шалаву и заявил, что это его божественная жена Геба, тут я, признаюсь, сорвался. Геба, она вообще, блин, богиня юности и еще чего-то там. Видел бы ты эту богиню, Сём. Лично я столько точно не выпью. Он прервался, занявшись своей закуской. С аппетитом надкусил крылышко. И дальше-то что? История меня, однако, заинтересовала. -А что дальше? удивился тот, оторвавшись от копченых крылышек. Да ничего. Настучал я по физиономии этому сушеному Гераклу и свалил с хаты. Пусть там, блин, божественную житуху без меня устраивает. Так что ко всем этим сектантам отношусь я сугубо отрицательно. Ну, этот твой хорон. Во-первых, не мой, возразил я, а во-вторых, что, хорон? Понимаешь, Сем? Муро произнес тот, откупоривая очередную банку жести. «Тебе немного?» — осторожно уточнил я. «Интересно, как в него это дерьмо вообще влезает?» «Да чего там пить-то?» — скептически хмыкнул мой собеседник и продолжил. «Так вот, после сегодняшнего вечера я изменил свое мнение. Вот ты говорил об особой магии. Да, я небольшой специалист в этой области» и в основном видел ее исключительно в телевизионных сериалах, а не вживую. «Но ты же определил уровень этого хорона, возразил я. «Ну, примерно. Это так, любой может определить. В принципе, плюс-минус километр, если честно. Тем не менее, то, что я сегодня видел...» Он покачал головой, задумчиво уставившись куда-то. «Нет, огненный шквал понять можно. Знаю я подобное заклинания, но портал...» Вообще первый раз такое вижу. Считается, что портальной магии не существует, и ей вроде обладали только ушедшие боги. По крайней мере, так пишут в интернете. Я уже не говорю о призрачных бабах, сотканных из воздуха. Это вообще что-то с чем-то. Такого я никогда не видел, разве что в каких-нибудь фантастических фильмах или книжках, но чтобы в реальной жизни, своими глазами это совсем другой уровень пойми ты просто не укладывается в голове и что что из этого следует то нетерпеливо уточнил я стараясь вернуть его к сути разговора от пустых рассуждений да ничего не следует просто он вдруг посмотрел на меня очень серьезным почти настороженным взглядом которым я уловил еле заметный страх мне как то не по себе если уж совсем честно как бы мне хотелось не верить своим глазам, но сейчас я не могу это сделать. Во что ты вляпался, Сёма? Подумай. Ну не просто же так к тебе докопались. Зевс. Он вдруг как-то неопределенно хмыкнул, словно пытался подобрать нужные слова. Может, ты действительно Зевс? Как там, громовержец? Как они пишут, сектанты эти? Аватар. Не гони. — возмутился я, стараясь скрыть раздражение. — Никакой я не ни Зевс и не Аватар. Давай без этих шуток дурацких. — Ну, хорошо бы, — ехидно сказал он, покосившись на меня с какой-то игривой хитринкой. — А то испепелишь меня в гневе-то. — Испепелять тебя не собираюсь, — заверил я его, стараясь быть убедительным. — Верю, — кивнул тот и снова заговорил строго. — А если совсем серьезно? то если тебя будут доставать дальше, можно в департамент магии обратиться. У них там есть специальная группа по борьбе с сектами. Так и называется. СГБСС. «Посмотрим», — неопределенно ответил я. «Почему-то идея обращаться в департамент магии мне совсем не нравилась. Хотя вроде все логично». «А...» Но вопрос задать у меня не получилось, потому что у Вано зазвонил телефон. «Ленка моя звонит!» — довольно сообщил он, резко приободрившись. «Я сейчас!» — и гордо удалился, будто взял паузу в важном разговоре. Пока он общался с Персифоном, я все прикидывал, стоит ли вообще рассказывать ему, кто она на самом деле. Может, не стоит лезть в чужие отношения, пусть сам разберется. Но потом все же решился.